Женщины сверх домашних работ разделяются с мужчинами большую часть их трудов и не уступят им в отважности. Редко из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе и называются копейщицами от славенского слова копьё. Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь же целоумны, как и прекрасны. На покушение дерзновенного отвечают сурово и выразительно. Жители Горюхино издревно производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Всему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челнах, подобно древним скандинавам, а прочее времена года переходят в брод, предварительно засучив портки до колен. Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разница от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями, некоторые буквы вовсе в нём уничтожены или заменены другими. Однако же великороссиянину легко понять горюхинца и обратно. Мужчины женивались обыкновенно на тринадцатом году, на девицах двадцатилетних. Жоны били своих мужей в течение 4 или 5 лет, после чего мужья уже начинали бить жон. И таким образом оба пола имели своё время власти, и равновесие было соблюдено. Обряд похорона происходил следующим образом: В самый день смерти покойника относили на кладбище, дабы мёртвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От всего случалось, что к неописанной радости родственников, мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жёны оплакивали мужьёв воя и приговаривая: "Свет моя удалая головушка, на кого ты меня покинул? Чем-то мне тебя поминать". И... При возвращении с кладбища начиналась тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны 2-3 дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Все эти древние обряды сохранились и поныне. Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красоты, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде требующем движения. Науки, искусство и поэзия издревле находились в горюхине, в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных пречатников всегда водились в нём грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии жившим около 1767 года, умевшим писать не только правой, но и левой рукой. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого рода писем, челобитий в партикулярных паспортов и тому подобное. Неоднократно пострадав за своё искусство, услужил в участии в разных замечательных происшествиях, Он умер уже в глубокой старости. В то самое время, как приучался писать правой ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина. Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев. Балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании украшенным ёлку и изображением двуглавого орла. Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине, да ныне стихотворения Архипа Лысова сохранились в памяти потомства. В нежности не уступят они эклогам известного Вергилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии господина Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними за телесностью и астраумие. Приведём в пример сие сатирическое стихотворение. К обоярскому двору Антон староста идёт, бирки в пазухи несёт, боярину подаёт, а боярин смотрит, ничего не смыслит. Ах ты староста Антон, обокрал бояр кругом, в село померу пустил. старостиху надарил познакомив таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхино, и с нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.